Ойген Херигель, искусство стрельбы из лука. Из книги Ойгена Херигеля, искусство стрельбы из лука, 1953 год. Однажды я спросил мастера, как же можно выстрелить, если не стрелять? Мастер ответил, стреляет оно. Вы много раз это говорили. Поэтому задам вопрос по-другому. Как я могу, забыв себя, ждать выстрела, если сам я при этом не здесь? Оно ожидает высшего напряжения. А кто или что это за оно? Когда вы это поймете, я уже не буду вам нужен. А если бы я стал подсказывать вам, основываясь на вашем собственном опыте, Я был бы худшим из учителей И заслуживал бы самой страшной казни Нечего болтать, давайте заниматься Как-то после одного из моих выстрелов Мастер склонился в глубоком поклоне и прервал урок Только что выстрелило оно Объявил он И я удивленно уставился на него. Поняв же, что он хотел сказать, я не смог сдержать всплеск восторга. То, что я сказал, строго заметил мне мастер, было не похвалой, а только утверждением, которое не должно вас касаться. И дело не в моем луке, и даже не у вас, потому что стреляли не вы. В этот раз вы совсем забыли о себе, забыли о своей цели и находились в высшем напряжении. Поэтому выстрел получился сам собой. Он упал, точно спелый плод, с дерева. А теперь продолжим занятие, как будто ничего не произошло. Мне кажется, я уже ничего больше не понимаю сказал я. Даже самые простые для меня вещи – загадка. Я натягиваю тетиву, или это тетива приводит меня в высшее напряжение? Я поражаю цель, или цель поражает меня? Может, оно духовно, когда на него смотрят глаза моего тела, и телесно, когда оно, видимо, духовным взором, а может, и то, и другое неверно? Лук, стрела, цель и я слились в одно. Я уже не могу сказать, где я, где они. Больше того, я и не хочу ничего разделять. Ведь как только я беру лук и стреляю, все становится ясным, четким и до смешного простым. Вот теперь, прервал меня мастер, тетива лука прошла прямо через вас.